и твои бойцы до да зефиры в самом деле оказался несвежим. Но ничего, поблевали малеха. Травы поели кое-какой, лечебной, у тебя на заднем дворе, и вот снова в строю, а у тебя, как я погляжу, битва настоящая идет». Клег кивнул на подступающего противника, и я кивнул. «Мы не можем пропустить такой веселухе в хвост ее и в гриву». С этими словами они рванули плотным кольцом в самый эпицентр боя.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 «Приговаривая, думали меня дурачить, думали мороки наслать, нет, Кривощокин не такой, Кривощокин своих не бросает!» Арахниды взяли на себя вторую часть противника, исход битвы был предрешен. «Взять их, не дать прорваться!» – истошно заверещал Валиев, пытаясь остановить Кривощокина, но было поздно.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 «Неплохо, Шпагин, очень неплохо», – произнес он, – «но то ли еще будет». С этими словами незнакомец развернулся и направился в сумерки. Мрак принял его в свои объятия, как родного сына.